Норвежское сопротивление В Норвегии сопротивление началось сразу, хотя, разумеется, не повсюду. В Нарвике, незамерзающем порту и конечном пункте железной дороги, по которой сюда доставлялась шведская руда для Германии, начальник местного гарнизона, полковник Конрад Сундло, который, как мы убедились, являлся фанатичным последователем Квислинга, сдался немцам без единого выстрела. Местный начальник военно-морских сил был человеком иного склада. При появлении десяти немецких эсминцев у входа в длинный фьорд норвежский старый броненосец Эйдсволд, один из двух находившихся в Гаване, дал предупредительный выстрел и просигнализировал эсминцам, чтобы те сообщили, кто они и куда следуют. В ответ контр-адмирал Фриц Бонте, командовавший немецкой флотилией, послал к норвежскому кораблю офицера на катере с требованием сдаться. Тогда же немцы прибегли к своему обычному вероломству, хотя немецкий морской офицер позднее приводил в свое оправдание довод, что на войне приказ превыше законов. Когда офицер на катере передал сигнал немецкому адмиралу, что норвежцы намерены оказать сопротивление, Бонте выждал, пока катер отойдет в сторону, и стремительно торпедировал Эйцволд. Тогда открыл огонь второй норвежский линкор «Норге», но и с ним немцы разделались очень быстро. 300 норвежских моряков, экипажи двух кораблей погибли. К восьми часам утра «Нарвик» уже был захвачен десятью немецкими эсминцами, проскочившими через грозный британский флот, и оккупирован двумя батальонами нацистских войск под командованием бригадного генерала Эдуарда Дитля, старого баварца, закадычного друга Гитлера, со времен певного путча, которому еще предстояло проявить командирскую изобретательность и смелость, когда дела в Нарвике пошли туго. Тронхейм, расположенный в центре западного побережья Норвегии, был захвачен немцами с такой же легкостью, как и Нарвик. Береговые батареи у входа в гавань огня по немецким военным кораблям, во главе которых шел тяжелый крейсер «Хиппер», не открывали на всем протяжении длинного фьорда, и войска, находившиеся на борту крейсера и четырех эсминцев, без помех высадились на пирсе городской гавани. Некоторые форты не сдавались в течение нескольких часов, аэродром сопровождался два дня. Однако это не повлияло на захват прекрасной гавани, способной принимать самые крупные боевые корабли, а также подводные лодки. Здесь же находился важный пункт железной дороги, которая проходила через центральную часть Норвегии до Швеции и по которой немцы рассчитывали, и не без оснований получать подкрепление, если Англия перекроет им морские пути снабжения. Берген, второй по величине порт и город Норвегии, расположенный примерно в 500 километрах от Тронхейма и связанный железной дорогой со столицей, оказал некоторое сопротивление – Огнем батареи у входа в гавань были сильно повреждены крейсер Кёнигсберг и вспомогательное судно. Однако у других кораблей войска благополучно высадились и к полудню овладели городом. И именно у Бергена потрясенные норвежцы впервые ощутили реальную помощь англичан. В полдень 15 пикирующих бомбардировщиков морской авиации потопили крейсер Кёнигсберг самый крупный корабль из когда-либо отправленных на дно в результате атаки с воздуха. За пределами гавани у англичан находилась мощная группировка в составе четырех крейсеров и семи эсминцев, которые могли разгромить более слабую немецкую группировку внутри гавани. Английские корабли уже собрались было войти в гавань, но получили из Адмиралтейства приказ об отмене атаки и за риска напороться на мины или попасть под бомбовые удары с воздуха. К этому решению был причастен Черчилль, который позднее очень сожалел о нем. В этом решении проявилась склонность англичан к осторожности и полумерам, что дорого обошлось им в последующем. Аэродром «Соло» возле Ставангера на юго-западном побережье не имел противовоздушной обороны и оказался захвачен немецкими парашютистами после того, как были подавлены норвежские пулеметные позиции. Это был крупнейший в Норвегии аэродром, в стратегическом отношении исключительно важный для Люфтвафы, поскольку отсюда бомбардировщики могли действовать не только против английских кораблей возле норвежского побережья, но и против расположенных на севере Англии военно-морских баз. Захват этого аэродрома позволял немцам обеспечить превосходство непосредственно в небе Норвегии и означал провал любой попытки англичан высадить там более или менее крупные силы. Кристиансан, расположенный на южном берегу, оказал немцам серьезное сопротивление – Его береговые батареи дважды заставили отходить немецкий флот во главе с легким крейсером Карлсруе. Однако форты были быстро выведены из строя ударами немецкой авиации с воздуха, и во второй половине дня порт был занят. Легкий крейсер Карсруе покинул гавань, в тот же вечер был торпедирован английской подводной лодкой и так сильно поврежден, что его пришлось затопить. Таким образом, к полудню или чуть позднее пять крупнейших норвежских городов и портов и один крупный аэродром, расположенный на западном и южном побережье общей протяженностью около 1500 миль от Скагерака до Арктики, оказались в руках немцев. Они были захвачены очень небольшими силами, доставленными туда военно-морским флотом, значительно уступавшим британскому флоту. Считалось в результате обмана и внезападности нападения Гиттер сумела держать блестящую победу малой ценой. Однако у Осло, который немцы расценивали как главный приз, их военная группировка и дипломатия столкнулись с неожиданными трудностями. Всю промозглую ночь на 9 апреля группа сотрудников немецкого посольства во главе с капитаном первого ранга Шрайбером, военно-морским аташе и случайно присоединившийся к ним посол доктор Брейер, пребывая в приподнятом настроении, провели в Гаване столице в ожидании подхода немецких боевых кораблей и транспорта с войсками. Помощник военно-морского аташи носился на моторной лодке по заливу, чтобы взять на себя роль лоцмана подошедшей армадой во главе с линкором Людцев. Ранее он назывался «Дойчланд», но был переименован, так как Гитлер не хотел рисковать кораблем с таким названием и совершенно новым крейсером «Блюхер», флагманом эскадры. Но упрождали они напрасно. Крупные корабли так и не пришли. У входа в 50 мильный осло фьорд их встретил норвежский минный заградитель Олаф Трюгверсен. Он потопил немецкий торпедный катер и повредил легкий крейсер Мден. Высадив небольшую группу для подавления береговых батарей, немецкая эскадра продолжила свой путь по фьорду. Примерно в 15 милях к югу от осло где фьорд сужается до 15 миль, у немцев возникли новые осложнения. Здесь стояла старинная крепость Оскарсборг, защитники которой, вопреки ожиданиям немцев, не были застигнуты врасплох. Перед самым рассветом 280-мм круповские орудия крепости открыли огонь по Люцеву и Блюхеру, а с берега по ним были выпущены торпеды. Тяжелый крейсер Блюхер водоизмещением 10 тысяч тонн объяло пламя. Начали взрываться имевшиеся на его борту боеприпасы, и он пошел на дно, унеся с собою 1600 человек, в том числе нескольких гестаповских и административных чиновников со всеми документами, которые должны были арестовать короля и правительство и взять на себя управление столицей. Людцев также был поврежден, но не полностью выведен из строя. Находившийся на Блюхере контр-адмирал Оскар Кумец командира эскадры, и генерал Эрвин Энгельбрехт, командир 163-й пехотной дивизии, сумели вплавь добраться до берега, где их взяли в плен норвежцы. После этого эскадра на некоторое время отошла назад, чтобы залезать полученные раны. Она не сумела выполнить свою главную задачу — захватить столицу Норвегии. Туда она попала только на следующий день. По существу, Осло был захвачен чуть ли не иллюзорными силами, сброшенными с самолетов на необороняемый аэропорт. Катастрофические известия, поступившие из других морских портов Норвегии и доносившиеся с Осло-фьорда грохот орудий, заставили норвежскую королевскую семью, правительство и членов парламента в 9.30 утра бежать на специальном поезде из столицы в Хамар, расположенной в 125 километрах к северу. 20 грузовиков, нагруженных золотом из подвалов Банка Норвегии, и еще три грузовика с секретными документами Министерства иностранных дел покинули Осло в это же время. Таким образом, мужественные действия небольшого гарнизона крепости Оскарсборг сорвали замыслы Гитлера захватить норвежского короля, правительство и золото. Население Осло пребывало в полном замешательстве. В столице находились кое-какие войска но они не были приведены в состояние боевой готовности. Не было ничего предпринято и для организации обороны, хотя, чтобы заблокировать ближайший аэропорт Форнебу, достаточно было установить на взлетно-посадочной полосе и около нее несколько старых автомашин. Накануне, поздно вечером, капитан Шпиллер, немецкий военно-воздушный атташе Восла, сам встал на аэродроме, чтобы встретить воздушно-десантные войска которые должны были прибыть после того, как корабли флота войдут в порт. Когда корабли потерпели неудачу, из немецкого посольства в Берлин полетела отчаянная радиограмма, извещавшая о неожиданных неприятностях. Ответ последовал немедленно. Парашютисты и авиадесантники уже вскоре спешно высаживались на аэродроме Форнебу. К полудню там собралось около пяти рот. Поскольку они имели при себе только легкое оружие, то находившиеся в столице норвежские войска могли легко их уничтожить. Однако по невыясненным до сих пор причинам, такая неразбериха царила тогда в наличные силы не были собраны воедино, и в результате чистый символический отряд немецкой пехоты промаршировал по столице вслед за военным, духовым, возможно, импровизированным оркестром. Так пал последний из норвежских городов, но не пала еще Норвегия. Днем 9 апреля Стортинг, норвежский парламент, собрался в Хамаре, причем из 200 депутатов отсутствовали только пятеро. Но в 7.30 вечера заседание было прервано в связи с приближением немецких войск, и Стортинг переехал в Эльверум, расположенный в нескольких милях к востоку, ближе к шведской границе. Доктор Брейер под давлением Рибентропа требовал немедленной аудиенции у короля, и норвежский премьер-министр дал на нее согласие, но при условии, что немецкие войска отойдут на юг и будут находиться на безопасном удалении. На это немецкий посол не согласился. В это же время нацисты готовили очередную подлость. Капитан Шпиллер, военно-воздушный аташе, во главе двух рот немецких парашютистов, отправился из аэропорта Фурнебу в Хамар, чтобы захватить там неподдатливого короля и его правительство. Задуманная операция казалась им скорее веселой шалостью. Поскольку норвежские войска не произвели ни одного выстрела, чтобы предотвратить вступление немцев в Осло, Шпиллер не ожидал встретить сопротивление и у Хамара. Две роты, по сути устроили себе увеселительную поездку по красивым местам на реквизированных автобусах. Но они не учли того обстоятельства, что их встретит норвежский офицер, который будет действовать совершенно иначе, в отличие от многих других. «Полковник Руга. Генеральный инспектор пехоты, сопровождавший короля на север, настоял на том, чтобы обеспечить какое-то прикрытие правительству, бежавшему из оккупированного врагом района, и устроил на дороге засаду в составе двух батальонов пехоты, которые наскоро собрал перед отъездом из Осло. Автобусы с немцами были остановлены, и в последующей стычке Шпиллера смертельно ранило. Понеся потери, немецкие парашютисты отошли назад к Осло. На следующий день доктор Брейер в одиночку отправился из осла по той же самой дороге, чтобы увидеться с королем. Профессиональный дипломат старой школы, немецкий посол не находил в этом особого удовольствия, но Рибентроп непрерывно требовал, чтобы он уговорил короля и правительства согласиться на капитуляцию. Трудная задача Брейера еще больше усложнилась в результате политических событий, которые только что произошли в Осло. Накануне вечером Квислинг наконец приступил к энергичным действиям. Когда столица, казалось, находилась в руках немцев, он ворвался на радиостанцию, в обращении к норвежцам прогласил себя главой нового правительства и приказал немедленно превратить сопротивление. Хотя Бреер еще не понял этого, а Берлин так никогда не сумел понять, но этот такт предательства обрек на провал все усилия немцев склонить Норвегию к капитуляции. Парадоксально, что, хотя это был момент национального позора для норвежцев, измена Квислинга подвигла их на сопротивление, которому предстояло стать грозной и героической силой. Доктор Брейер встретился с Хоконом VII, единственным в 20-м столетии королем, который был избран на трон путем всенародного голосования. Примечание. Норвегия на протяжении четырех веков являлась составной частью Дании затем в течение столетия составной частью Швеции. Только в 1905 году она обрела полную независимость, разорвав унию со Швецией, и народ выбрал принца Карла Датского королем Норвегии. Он принял имя Хокона VII. Хокон VI умер в 1380 году. Хокон VII являлся братом датского короля Кристиана X так быстро сдавшегося немцам утром 9 апреля 1940 года. Помещение школы в небольшом городке Эльверум в 3 часа дня 10 апреля. Из личной беседы с монархом и после внимательного изучения как норвежских архивных материалов, так и секретного доклада доктора Брейера, который был обнаружен среди захваченных документов Германского министерства иностранных дел, я сумел составить довольно полную картину того, что произошло. После продолжительного сопротивления король согласился принять немецкого посла в присутствии своего министра иностранных дел доктора Хальдена Котта. Когда Бреер стал настаивать, чтобы сначала состоялась встреча с глазу на глаз с королем, тот с одобрения Котта в конце концов уступил. Немецкий посол, действуя в соответствии с полученными инструкциями, то льстил королю, то пытался его запугать. Германия хотела сохранить династию. Она просто просит Хоккана сделать то, что сделал днем раньше в Копенгагене его брат. Безрассудно сопротивляться Вермухту. Это приведет лишь к бессмысленной гибели норвежцев. Короля просят утвердить правительство Квислинга и вернуться в Осло. Хоккан – человек честный и демократичный, приверженец конституционных процедур. Даже находясь в столь критическом положении, пытался объяснить немецкому дипломату, что в Норвегии король не принимает политических решений, что это исключительно дело правительства, с которым он теперь хотел бы посоветоваться. Здесь к разговору присоединился кот, и было решено, что ответ правительства будет передан Брееру по телефону в условленном месте, когда он будет возвращаться в Осло. Для Хокона, который хотя и не принимал политических решений, но, конечно же, мог влиять на них, существовал только один ответ немцам. Укрывший в скромной гостинице в деревне Нибергсгсун возле Эльверума, на случай, если немцы после ухода Брейера попытаются внезапно захватить его в плен, он собрал членов правительства на заседании Государственного совета. «Что касается меня», — сказал он собравшимся, — то я не могу принять немецкие требования. Это противоречило бы моему пониманию долга короля Норвегии, куда я приехал почти 35 лет назад. Я не хочу, чтобы правительство приняло решение под влиянием моего заявления. Но я не могу назначить премьер-министром Квислинга, человека, к которому не питает никакого доверия, как неизвестно ни наш народ, ни его представители в стортинге. Поэтому, если правительство будет вынуждено принять немецкие требования, мне полностью понятны доводы в пользу такого решения, если принять во внимание нависшую угрозу войны, в которой столь многим молодым норвежцам придется отдать свои жизни. Единственным возможным для меня выбором остается отречение. Правительство не захотело уступить королю в мужестве, хотя до этого момента многие его члены колебались и быстро сплотилось вокруг монарха. Ко времени, когда Брейер достиг местечка Эйсвол на полпути Косла, Кот по телефону сообщил ему ответ норвежского правительства. Немецкий посол тут же перезвонил в свое посольство в Осло, оттуда немедленно в Берлин. Король не назначит правительство во главе с Квислингом. Решение это принято по единодушной рекомендации правительства. На мой прямой вопрос министр иностранных дел Кот ответил: Сопротивление будет продолжаться, пока хватит сил. В тот вечер, через оказавшуюся поблизости слабенькую радиостанцию, единственное средство для поддержания связи с внешним миром, норвежское правительство бросило перчатку могущественному Третьему Рейху. Оно сообщило о своем решении не принимать немецких требований и призвало народ, а норвежцев насчитывалось всего 3 миллиона, оказывать захватчикам сопротивление». Король официально поддержал это воззвание. Однако нацистские захватчики не могли сразу поверить, что норвежцы готовы к тому, к чему их призывают. Было предпринято еще две попытки убедить короля. Утром 11 апреля появился эмиссар Квислинга, капитан Иргенс, который настаивал на возвращении монарха в столицу. Он обещал, что Квислинг будет лояльно служить ему. С молчаливым презрением его предложение было отклонено. В полдень поступила срочная депеша от Брейера, в которой посол просил новой аудиенции у короля, чтобы обговорить конкретные предложения. Посол получил очередные инструкции от Рибентропа передать монарху, что он хотел предоставить норвежскому народу последний шанс прийти к разумному соглашению. На этот раз доктор Кот, посоветовавшись с королем, ответил, что если у немецкого посла имеются конкретные предложения, он может их сообщить министру иностранных дел. Нацистская реакция на такой резкий отказ от такой маленькой и теперь такой беспомощной страны оказалась весьма характерной для немцев. Сначала они не сумели захватить короля и членов правительства, затем не сумели убедить их капитулировать. Теперь они попытались их убить. Поздно вечером 11 апреля были посланы бомбардировщики Люфтвафы, чтобы хорошенько проучить деревню Нибергсун. Нацистские летчики с помощью фугасных и зажигательных бомб полностью уничтожили деревню, а затем расстреляли из пулеметов тех, кто пытался бежать подальше от палавших руин. Деревня действительно была стерта с лица земли, но король и его правительство не пострадали. С приближением нацистских бомбардировщиков они укрылись в соседнем лесу. Стоя по колено в снегу, они наблюдали, как нацистская авиация уничтожала скромные домики этой деревушки. Они оказались перед выбором – либо идти к шведской границе и просить политического убежища в нейтральной Швеции, либо продвигаться дальше на север и укрыться в собственных горах, все еще покрытых глубоким снегом. Решили идти вверх по сильно пересеченной долине Гудбранс, которая пролегала от Хамара и Лиле Хамера до Ондалснеса, расположенного примерно в 150 километрах юго-западнее Тронхейма. Продвигаясь по этому маршруту, они надеялись организовать ошеломленные и рассеянные норвежские войска на дальнейшее сопротивление оккупантам. К тому же оставалась некоторая надежда, что на помощь норвежцам придут английские войска.